Игры разума RAZUMA Hope you'll be safe in the arms of another, cause I can't take the weight of your love. Lost on you. Luis Capaldi V переводе с английского «Надеюсь, ты будешь в безопасности в объятиях другого, потому что я не в силах вынести твою любовь». Eš, a ty što dumaš? Prosti, o čem te? Tormozis, čuvak. Lada, zabij. Два парня из моей учебной группы, явно задетые, возвращаются к своему разговору. Обычно я не задерживаюсь на кампусе и очень мало общаюсь с другими студентами. Рабочий график почти не оставляет мне свободного времени, и если я не занимаюсь Элиасом, то 2-3 вечера стараюсь проводить в спортзале. Но на этом все. В те редкие моменты, когда я бываю в университете, я всякий раз умудряюсь столкнуться со Скай. Может, это случайность но у меня создается впечатление, что, куда бы я ни пошел, я обязательно с ней встречусь. Хотя не исключено, что, будь я повнимательнее к другим студентам, знакомых лиц в коридорах тоже было бы больше. Так или иначе, мой взгляд в толпе неизменно цепляется за нее. Неужели причина — в небольшом флирте на вечеринке и во время завтрака? Я наблюдаю за тем, как она тут осваивается. Сначала со своей соседкой, потом со своими друзьями, а теперь и с парнем — и другие люди рядом с ней кажутся мне какими-то прозрачными. А я делаю все, чтобы люди держались от меня подальше. Я же насквозь фальшивый. Общительность, чувства — всё неискреннее, и мне без надобности. Понятия не имею, от каких внутренних демонов она бежала в тот вечер, когда мы познакомились, но, судя по моим наблюдениям, с тех пор она делает все, чтобы больше с ними не встречаться. Надеюсь, она в этом преуспеет. А я давно стал университетским призраком. Мне ничего не нужно. Я уже все потерял. С этой мыслью я беру сумку и молча ухожу. Эй, Эш, ты куда? Работать. Мы же вроде собирались вместе пойти на вечеринку. А я тебе говорил, не будет он знакомить нас с цыпочками. Укоризненно шепчет ему приятель. У меня перед глазами встает Скай в компании своего парня. Вид у нее довольный. Чёрт, и почему меня вообще заботит эта девчонка? Прочь из моей головы. Я уже почти жалею, что ушел в тот вечер и оставил ее одну. Может, причина моей одержимости в том, что мы не довели до конца нашу маленькую игру? А если бы речь шла о девушке, на которую мне наплевать, я бы тоже так бесился? На самом деле мне все равно. Я просто хочу перестать о ней думать, и если для этого придется в два раза больше пахать в «Вилладж-Дели» или перетрахать всех девчонок на факультете, значит, так то мой быть. Колокольчик над дверью в ресторан с излишним энтузиазмом сообщает о том, что я пришел. Обед уже прошел, до ужина пока далеко, и клиентов в зале немного. «Эш, ты сегодня рано!» — бросает мисс Паркс вместо приветствия. «Мне все равно нечем заняться. Кроме как тешить свое дурное настроение, ты хотел сказать. Простите. Иди-ка присядь, мой мальчик. Я как раз собиралась выпить кофе, и ты составишь мне компанию». Я работаю в «Вилладж-Дели» уже три года. И поначалу мы с мисс Паркс не очень-то ладили. Для своего возраста она, пожалуй, даже слишком энергичная и темпераментная. Мисс Паркс напоминает мне бабушку, но от этого не легче. Мама умерла, когда я была еще ребенком. отец в моей жизни так и не появился, так что меня воспитывала Ба. Когда не стала бабушки, не стала моей семьи. Поэтому сначала мне было очень некомфортно замечать в мисс Паркс ее черты. Но сейчас именно то, что она напоминает бабушку, заставляет меня крепче держаться за работу в Вилладж-Дели. С этой 70-летней дамой у меня больше общего, чем с любым однокурсником. Я сажусь перед мисс Паркс. Она обжигает губы слишком горячим кофе, и я не могу удержаться от улыбки. Вот уже 40 лет мисс Паркс пьет кофе на этом месте в этот час и до сих пор никак не привыкнет, что нужно подождать. Если с возрастом мы не становимся мудрее, значит, надежды нет. Я едва слышно смеюсь над ее неловкостью. Когда закончишь потешаться над старушкой, расскажешь, какая муха тебя укусила. Все в порядке, мисс Паркс. Готовить мне это не помешает. Еда хороша, когда ее готовят в хорошем настроении. Твоя мрачность заразительна, поэтому выкладывай-ка, что случилось, пока от тебя все клиенты не разбежались». Как та юная леди недавно. Какая? Та, которой ты готовил завтрак. Она явно делала ставку на дерзость, а не внешность, в отличие от твоих обычных пассий. Мне она сразу понравилась, а у меня сам знаешь отличный вкус. Ты с ней еще хоть раз встречался? Вы Выпроскай. Жаль вас разочаровывать, но ее нет в моем списке. Я чуть было не сказал, больше нет но сдержался из уважения к мисс Паркс. Не знаю, зачем я вообще перед ней оправдываюсь. Возможно, все дело в ее напористом характере. То же самое происходило, когда я попадал в неприятности, а Ба пыталась отделить правду от лжи. Она всегда очень тонко вела допрос, железной рукой в бархатной перчатке. Из нее вышел бы замечательный следователь. Из мисс Паркс тоже. Главное, в них не чувствовалось угрозы. Напротив, их искренность внушала доверие. В то же время мисс Паркс никогда не лезла мне в душу. Она принимала меня целиком, и мое поведение плейбоя, и мой отвратительный характер. «Погляди-ка, а я уже сделала на нее ставку. Редкая девушка способна заставить моего бунтующего подростка приготовить ей завтрак. Я уже не подросток, мисс Паркс. Тогда прекращай так себя вести и оставь мне хоть капельку надежды». Не знаю, на что вы надеетесь. Что я, что мои отношения, мы одинаково безнадежны. А что касается Скай, то она уже нашла себе футболиста. Ох уж эти спортсмены. Уже жалеешь о том, что упустил ее. Что? Нет, конечно. По крайней мере, она больше за мной не бегает. Вот как. Если подумать, я и в самом деле не видела, чтобы она тут околачивалась. А ведь ты здесь почти каждый день работаешь. Она переключилась на другого, и для тебя, мой мальчик, это даже неплохо. Хочешь прятаться в своей пещере — воля твоя. Только не забывай, что мир продолжает вращаться. И не удивляйся, когда другие птички прилетят клевать зернышки счастья, рассыпанные у твоей двери. Жизнь такова, что у нас нет времени жалеть о глупостях, можно только постараться больше их не совершать. «Погодите, вы сейчас пытаетесь заставить меня изменить отношение к жизни?» «Если мои слова о том, что ты дурачок, помогут тебе в следующий раз удержаться от необдуманных поступков, то да, именно это я и пытаюсь сделать». Она шумно допивает кофе, который вряд ли успел остыть за время нашего разговора, и со звоном ставит чашку на стол. «Упрямиться даже не дала мне закончить. Я не жалею о том, что упустил Скай». Я всего лишь хочу выкинуть ее из головы. Ладно, дела не ждут. Допивай свой кофе и принимайся за работу. Думаю, Мигель будет рад освободиться пораньше и пойти домой к детям. Так точно, мэм. Она идет к кассе, когда я ее окликаю. Мисс Паркс, спасибо. Вот видишь, мозгов уже прибавилось. Бормочет она в ответ с нежностью в голосе. Меня охватывает буря эмоций. Некоторые восходят к самому детству, к тем особенным мгновениям, которые я пережил со своей бабушкой. Не могу сдержаться и не сравнивать мальчишку, которым я был, этого мелкого дьяволёнка, с человеком, которым я стал. От проказливости не осталось и следа, и я сам как будто выцвел. Мисс Паркс справа. я веду себя как идиот. Скай движется вперед, и это ей только на пользу. А я свою жизнь поставил на паузу. Топчусь в тупике и не ищу оттуда выхода. До сих пор я рассматривал два способа избавиться от мыслей о Скай — работа и секс. Но если даже моя начальница не упускает случая заговорить о ней, значит, вариантов у меня не остается. Я отправляю сообщение девчонке, которая мне точно не откажет. Веду себя как придурок, потому что так будет лучше. В конце концов, тут я точно не облажаюсь.